Красницкий Евгений Сергеевич. Отрок. Часть седьмая. Ближний круг. Май-июнь 1125 года. Село р а т н о е и окрестности. Река Пивень. База младшей стражи. Глава первая. т и х а украинская ночь. Разрачен воздух. Звезды блещут. И что-то там еще трепещет. Не помню, что именно. Листья, вроде бы. Блин, вторую ночь на крыше валяюсь, все бока отлежал. Дранка не самая лучшая постель, а кольчуга господ д о с п е ш н и к а м не самый лучший костюм для приема лунных ванн. Луна, хоть и была уже немного на ущербе, светила ярко. Собственно, из-за нее, как подозревал Мышка, ему приходилось валяться вместе со своим спецназом на крыше главного корпуса Лесовиновской усадьбы уже вторую ночь подряд. Позавчера дед прислал в воинскую школу грамотку, в которой было всего лишь два слова: сегодня ночью. Это означало, что дедова агентура доложила, заговорщики наконец решились действовать. Как и было оговорено заранее, Мишка с Кузьмой и Демьяном приехали вратное открыто, не таясь. Лишние с о б л а з н для мятежников уничтожить всех лесовинов разом. Дмитрий же с ниму привели два десятка младшей стражи уже в темноте. Перешли пивень, брод и, добравшись до л а з а в т ы н е со стороны д о м Икале, как ни настены, проникли в село никем не замеченными. п е р в у ю ночь прождали зря. Заговорщики не пришли, скорее всего из-за того, что на чистом небе луна светила очень уж ярко, а злодеи, как известно, яркого света не любят. Июньские ночи короткие, и когда небо начало сереть, спецназ так ничего и не дождавшись, спустился с крыши и завалился спать. Мишка попробовал было переговорить с дедом о возможных причинах несостоявшегося нападения, но тот был после бесполезно проведенной ночи не в том настроении. Отделался лишь короткой фразой: "Этой ночью опять ждать станем. Спать иди". Уснуть Мишка сразу не смог. Все перебирал в уме возможные варианты развития событий. Худшего поворота н а п а д е н и е сразу полусотни человек можно было, пожалуй, не опасаться. Информационная война сделала свое дело. к ж е л е н и к и к а с ь я н о и Тимофей чуть ли не на смерть разругались с десятником Фомой, т у т и вправду, не дожидаясь подсказки сплетниц, пообещал поджечь их вонючие мастерские. Братья тоже на обещание в адрес Фомы не поскупились и пошло, и п о е х а л о Плюс дед предложил братьям заказ на сотню комплектов кавалерийской сбруи, чем обрадовал их несказанно. Тут же сработал и вариант с женихами из младшей стражи. У братьев в с е м ь я их подрастало аж пятеро невест. Вернулся дед от братьев Кожевников, опять поддатым, да еще и п р и в о л о к с собой старшего, Касьяна. Тот сразу же прицепился к Анне старшей с расспросами о стоимости платья, такого же, как у Анки ь младшей и Машки. Узнав о названной материю цене, Мишка чуть не матюкнулся от удивления. Одно платье шло по цене трех комплектов сбруи с б р у и седлами. Теперь Касьяна, Тимофея и их сыновей можно было по всей видимости не опасаться. Десятник Фома, пожалуй, тоже отпадал, потому что дед Клятвина заверил его, что не допустит переноса дубильного производства на территорию, прилегающую к подворью Фомы. Должным образом, однако, сработали не все слухи. Про боярскую грамоту узнало в конце концов все село, но напугало ли это заговорщиков было непонятно. Возможности возвращения Данилы на должность сотника бабы и вообще отнеслись недоверчиво. Ну, не самоубийцы же у них мужики, чтобы второй раз наступать на те же самые грабли. Поссорить между собой Кондрата и Устина из-за лесовиновской холопки, в которую якобы влюбились оба брата, не удалось. Как-то они сумели отбиться от наезда своих жен, а про межсебя над дурацкой сплетней только посмеялись. Так что с возможным числом террористов все было пока неясно. Зато успех маркетинговой составляющей п р к а м п а н и и превзошел все ожидания. Невест врат нам было много, и явиться в новомодных платьях на посиделке в воинской школе хотелось всем. Анна Павловна, сказалась таки наследственная купеческая жилка, сразу задрала цену так, что ателье «Смерть мужьям» должно было появиться на свет на 800 с лишним лет раньше и вовсе не на Невском проспекте в северной столице. л ё ж н а на крыше, Мишка от нечего делать уже в который раз занялся в уме подсчетом возможного соотношения сил. Сколько же их все-таки будет? Как там мы с дедом считали? с е м ё н младший брат, д е с я т ни к о п и й и на. Еще Кондрат с двумя братьями Власом и Устином. Да у каждого по взрослому сыну. Получается семь. Теперь Степа н мельник с тремя сыновьями — одиннадцать. А Фанасий из-за которого. Весной девку холопку казнили. Двенадцать. Десятники е г о р которому дед полбороды отрубил. Этот вообще неизвестно, сколько народу привести может. А еще они могут вооружить несколько холопов. Выходит десятка два-три. Что можем противопоставить мы? У меня два десятка младшей стражи плюс Дмитрий плюс Демьян с кузмой ь и я сам. Двадцать четыре. Дед, Лавр, Немой и Алексей двадцать восемь. три десятка девок из бабьего батальона, мать или ствяна, получается ровно 60. Плюс заговорщики не знают, что мы их ждем, плюс мы находимся на своей территории и подготовились. Нет у них шансов. Но на что же они сами рассчитывают? Про два десятка во главе с Миткой они не знают. Точного количества девок с самострелами тоже, да и не принимают их наверняка всерьез. Для них Серьезные бойцы только Дед, Лавр, Немой и Алексей, четверо. н у может быть меня с братьями несколько опасаются. Двумя десятками даже двенадцати у п я т н а д ц а т бойцами можно легко у п р а в и т ь с я К тому же они думают, что застанут нас врасплох, спящими. Да, есть же еще часовые на колокольне. Сегодня дежурят люди Егора, значит без него все таки не обойдется. А вчера был дежурным десято Канисимов. Может быть, дело в этом, а не в яркой луне. Формально часовой должен объявлять тревогу при внешней опасности или при стихийном бедствии вроде пожара. А если кто-то шляется по ночам, даже с оружием, часовому до этого дела нет. Впрочем, если драка затянется, ему все равно придется поднять шум. Значит, рассчитывать сделать все быстро и тихо. Только бы пришли, только бы открыто показали себя. Сколько можно по ночам не спать, ждать нападения? Да и унизительно в конце концов. У себя дома таиться, а кидать в ночи. Ждать ножа в спину не знать, кому можно верить, кому нет. Полно чужими навала. Облака время от времени прикрывают луну и наступает полная темнота. В селе не огонька, но полной тишины нет. Возится в загонах скотина, иногда взлаиваются со сна собаки. б р я к Кто-то из ребят слегка с т у к а е т о дранку, ложим самострела. Звук совсем не громкий, но Мишка от неожиданности вздрагивает, а старший десятник шипит, как очковая змея. А ну, к о г о там за тайное место потрогать? В ответ ни звука. п р о в и н и в ш и й с я затаился. Вот так, сэр Майкл. На ваших глазах начинает формироваться специфический сленг младшей стражи. Илья и з м ы с л и л р у с ь к а нашел применение. Было это еще в апреле. В один прекрасный день Мишка объявил новообращенным курсантам, что сегодня они впервые в жизни отправятся к отцу Михаилу на и с п о в е д ь Приказал почиститься, причесаться и вообще привести себя в порядок. Мыслями велел обратиться к Божественному и припомнить все накопившиеся грехи. Ребята перед предстоящим мероприятием заметно нервничали, и Мишка решил, что надо их как-то п р и о б о д р и т ь Но тут его что-то отвлекло. А когда он все-таки собрался реализовать свое благое намерение, то оказалось, что этим уже занимается о б о з н и к и л ь я. Вот так и получилось, ребятушки. Услышал Мишка, подойдя к с к р у д и в ш и м с я возле ли курсантам, что первый раз попал я на и с п о в е д ь только в тринадцать лет. Тетка меня по дороге все с т р а щ а л а Не дай бог осерчает святой отец, да не отпустит тебе п е р е р е е н и к и Ты и л ю ш а н е м я м л и Отвечай громко, внятно. Да не ори, что попала. Думай, о чем говоришь. Помолчи, помолчи т а потом опять. Смотри, Люша о з е р ч а е т б а т ю ш к а да не отпустит грехи. И так она меня этими своими причитаниями накрутила, что я в церковь уже ни жив, ни мертв со страху зашел. А папа у нас тогда еще другой был, не тот, что сейчас. Как звали, не упомню уже. Больно имечко у него закрученное было, но строгий был, не приведи Господь. Поп меня для начала, конечно, спрашивает, как звать. А я-то помню, что тетка мне громко отвечать велела. Как, Гаркнул Илья? Попаш отшатнулся. Что, что орёшь, что так? Труба иерихонская. Прости, господи, говорит. Тут-то меня первый раз задумчивости охватило. Печные трубы знаю, трубы, в которые дудят, тоже знаю. Слыхал, что ещё какие-то водяные трубы бывают, а вот иерихонские. и л ь я в деланном изумлении пожал плечами и повертел головой. Хоть убей. Ну а поп меня дальше спрашивает, как положено. Не поминал ли имя Божье в с у е Почитал ли родителей? м не высказать, грешен о ч ь е А я все про трубы размышляю. Потом спохватился, прислушался, о чем речь идет. А поп как раз и спрашивает. Не ж е л а ли л слаб л и ж н е г о своего? Тут меня и в о второй раз в задумчивость вергло. Слыхал я, что есть на свете такая скотина, осел. Вроде бы побольше собаки, но поменьше лошади. Но не видел же никогда. Как же я его пожелать могу. Поп, опять там чего-то бормочет. А я все про осла размышляю. Ну и надоело ему видать это дело. Пороже, то видно, что я не святой. А каяться ни в чем не желаю. Вот он меня и спрашивает. Отрок, слышишь ли ты меня? Я отвечаю, слышу отче. А если слышишь, что ответствуй мне, отрок, не трогал ли ты девок за тайные места? Тут у меня уж и вообще ум за разум зашел. Подхватился я да как, в д а р и л с я бечи з церкви на улицу, а сам р и в у в три ручья. Тетка увидела меня, снова запричитала: не уж то серчал на тебя, б а т ю ш к а а серчал! Господи, царица небесная, да за что же? За то, что ослаз за тайные места трогал! Какого осла Иерихонского! Курсанты хохотали так, что чуть не падали. Мишка тоже ржал, начисто забыв, что приказал лично м у составу думать о возвышенном. Даже не мой, издал что-то вроде прерывистого хрюканья. А история Иерихонского осла через некоторое время получила совершенно неожиданное продолжение. Дисциплину в младшей страже Мишка старался насаждать всеми возможными средствами. Не мой, его в этом начинании поддерживал, но избранная им методика вследствие б е с с л о в е с н о с т и была весьма своеобразной. Постоянно таская на плече свернутый в кольцо кнут, Не мой, заметив какой-то неборядок, тут же весьма чувствительно щелкал п р о в и н и в ш е г о с я этим самым кнутом пониже спины. Но на этом воспитательный процесс не заканчивался. После того, как наказанный, дернувшись от неожиданной боли, вскрикивал: "За что!" или иным способом выражал н е д о у м е н и немой тыкал указательным пальцем в десятника, чем подчинённым был проведвшийся. Десятник был обязан тут же разъяснить подчинённому, в чём состоит его вина. Если объяснить он не мог, или объяснение не удовлетворяло немого, то следующий щелчок доставался самому десятнику. Владел кнутом немой в и р т у о з н о и увернуться от наказания не удавалось ещё никому. п е т к а несколько раз попавший под раздачу, попробовал было запретить ученикам своего десятка удивляться или иным способом реагировать на воспитательные воздействия господина наставника младшей стражи, но выполнить это требование было выше человеческих сил. И вот однажды в такой же ситуации оказался Роська. Раздался щелчок кнута, крик: "Ой, за что!" И Роська узрел направленный на себя указательный палец н е м о в о За что был наказан его подчиненный Роська не представлял себе совершенно, но говорить-то хоть что-нибудь было надо, и тогда Роська выпалил, а за то, что ослаза тайные места трогал, немой х р и к н у л свернул кнут и пошагал куда-то по своим делам. С тех пор выражение "трогать за тайные места" и осел и Ирихонский получили в м л а д ш е й с т р а ж е широчайшее распространение. и употреблялись в самых разнообразных и н е о ж и д а н н ы х обстоятельствах и к о н т е к с т е Очередное облако наползло на обгрызенный с одного бока диск м у н ы р а т н а я снова на какое-то время погрузилась в полную темноту. И почти сразу же где-то там, где находилась усадьба Кондрата, с о п е р н и ч а ю щ и я размерами с Лесовиновским подворием залился лаем пес. Это было не, не громкое п у с т о б р ё х с т в о с п р о с о н и е и для обозначения б д и т е л ь н о г о н е с е н и я охранной службы, а полноценное гавканье на кого-то, кто в неурочный час надумал ш л я т ь с я по улице. Лай подхватил ещё одна собака, потом ещё одна. Судя по распространению шума, ночной гуляк двигался в сторону усадьбы сотника к о р н е я Приготовиться, шепотом с командовал мишка. Кажется, по нашу душу идут. На крыше не то, чтобы началось оживленное движение, но какое-то едва заметное шевеление распространилось от мишки во все стороны, как волна отброшенного в воду камня. Ребята сбрасывали о т ц е п е н е н и я и долгого ожидания, поудобнее перехватывали взведенные самострелы, приподнимали головы, вглядываясь в темноту. Собачий гвалт дошел до лесовиновской усадьбы и покатился дальше к колодцу и главным воротам, но привычному уху была заметна разница. До определенного места собаки действительно о б л а и в а л и прохожего, а дальше г р а л и г л о т к у просто за к о м п а н и ю Луна выскользнула из облака и ничего не произошло. Никого и ничего не видно. По всей видимости, подошедшие или подошедшие затаились так, чтобы их нельзя было заметить. Лай начал было уже утихать, но вдруг снова з а л е л с л лайем пес первым, поднявший шум. Четвероногие хоры повторно преисполнился энтузиазма, но теперь направление определить было уже нельзя. Гавкали почти все собаки в селе. Луна, как на грех, снова выключилась. Сплошная игра на нервах. Элементарно, сэр Майкл. п р о т и в н и к д е й с т в у е т в соответствии с известной истиной. Где лучше всего спрятать лист? В лесу. Как уберечься от того, что тебя выдаст собачий лай? Да сделать этот концерт постоянным. В конце концов собакам надоест п е р л о п а т ь Ну уходят люди и ходят днем же негавкают на каждого прохожего. Так вот и будут подходить по одному по двое и накапливаться где-то рядом. Заодно будет время и понаблюдать за объектом атаки. Внимание! Снова с к о м а н д о в а л ш е п о т м мишка. Всем затаиться, за нами наблюдают. Всякое проявление жизни на крыше напрочь исчезло. Казалось, что ребята даже не дышат. Собаки тоже начали постепенно умолкать, и тут по нервам ударил истошный петушиный вопль. Лежащие на крыше тела вынесом вздрогнули. Откуда-то сбоку донеслось: "А что тебе?" Резко о б о р в а в ш и е с я видимо от толчка в бок. А по всему силу на разные голоса уже перекликались самодержцы курятников. Мишки сразу вспомнились шолоховские персонажи, каждую ночь наслаждавшиеся петушиным пением возле распахнутого окошка. Между прочим, сэр, д о сиделись, ведь герои поднятой целины до да выстрела из темноты не напоминает нынешнюю ситуацию. Еще как напоминает. Через несколько минут по окончании п и т у ш и н ы х ари от дома Кондрата опять покатилась волна с о б а ч ь е г о г а в к а м и и хотя на третьем заходе она была уже не столь активной и длительной, где-то довольно далеко от подворья к о р н е к собачьим голосам прибавился человеческий. излагавший свое мнение по поводу вокальных талантов и умственных способностей четвероногих секьюрити в отнюдь не парламентских выражениях. Вдобавок что-то обеспокоило скотину. В загоне под навесом послышалось топотание копыт и лошадиное фырканье. Фырканье казалось знакомым, давало себе знать шалопутный характер зверя. Зверь, ну и имечко доложу я вам, сэр. При всем уважении называть так своего боевого товарища, хотя с другой стороны он считает сам себе его выбрал. На следующий день после прибытия из кадры купца Никифора Мишка попытался в ы с к а з а т ь деду свое неудовольствие по поводу поведения серого в яблоках жеребца, на котором ему пришлось выезжать навстречу гостям. п о н и м а н и е однако он в лице деда не добился ни малейшего, скорее наоборот, его сиятельство граф к о р н е я Геч наорал на в н у к а навешав на него сразу кучу разнообразных обвинений. Во-первых, как выяснилось, Мишка совершенно избаловал Ржуху, которая теперь не желала подпускать к себе никого, кроме самого с т а р ш и н ы младшей стражи. Во-вторых, Мишка, разъезжая на ж е р е б о й к о Были, вел себя не как будущий воин, а как толстожопая баба. Причем тут был объем бедер, где уточнять не стал. В-третьих, лоботрясу, у которого под носом взошло, а в голове не посеяно. давно пора было научиться управляться с настоящим строевым конем, а не свеслоухой дохлятиной. И вовсе не б ы л а р ы ж у х а веслоухой, тем более дохлятиной. В четвертых, в пятых, в двенадцатых. Еще немного и обнаружилось бы, что извращение с м и ш к а сам оплодотворил собственное транспортное средство, но то ли дед и с я к то ли решил, что пора переходить к конкретным указаниям, слава богу, до обвинений в скаталожстве дело не дошло. Короче, даже приближаться к р ы ж у х е мишке в п р е д ь было запрещено, а передвигаться верхом предписывалось исключительно д о с е р о м х у л и г а н е По большому счету, дед был, конечно, прав. Рыжуха, несмотря на все свои достоинства, в строевые кони не годилась, и не только по причине низкорослости и общей неказистости экстерьера. В случае призыва на воинскую службу ее главные достоинства добродушие и п о ф и г и з м обращались в фатальные недостатки. Страивый конь должен быть бойцом. Качество нормальной лошади изначально не присущее. Но алягерка алягер конь не только средство передвижения, но и оружие. с т р о е в ы е кони Ратнинской сотни умели, если выдавалась такая возможность, и цапнуть противника зубами, и поломать ему кости ударом передних копыт, и повалить чужого коня ударив грудью или плечом с разбегу. Был с т р о е в о й конь и чем-то вроде спасательного круга. Почувствовал, что всадник тяжело ранен или оглушен, он выносил хозяина из схватки, отбиваясь зубами и копытами от тех, кто пытался этому помешать. Как ни крути, Ника было даже самое р а с прекрасное. Ни хирургический умиротворенный м е р и н ни на что подобное просто не способны. Дед же оставался верен своему принципу воспитания: хочешь научиться плавать, си гай в воду, да сразу туда, где поглубже. словно подслушал старый слова отца Михаила: "Сумеешь укоротить их, сумеешь укоротить и себя". Промучившись пару дней, а чем как не мучениями можно было назвать то, что даже монштук впасть в пасть серому хулигану удавалось вложить лишь с пятой шестой попытки, постоянно рискуя остаться без пальцев, Мишка решил обратиться за помощью к науке в лице кинолога младшей стражи Прошки. Против мишкиных ожиданий Прошка и не подумал сразу же идти смотреть пациента, а начал изводить Мишку вопросами, словно собирался заполнять первую страницу стандартной истории болезни: имя, возраст, происхождение, стаж службы и должность, предпочтения в еде, особые приметы и так далее и тому подобное. Мишка, конечно, знал, что Проха еще таз а н у д а но чтоб настолько. Однако обнаружив неожиданно для себя, что ни на один из заданных вопросов толком ответить не может, мнение свое переменил и предложил разбираться со всем этим в присутствии клиента. Прошка для начала с профессорским видом только что очки на нас не нацепил, несколько раз обошел вокруг жеребца, потом бесстрашно р а з д в и н у в тому пасть, обследовал зубы, заставил поднять по очереди все четыре ноги, осмотрел копыта, пощупал бабки. Потом помял жеребцу живот и даже залез ладонью в пах. Жеребец реагировал на все эти манипуляции и н а д е л а спокойно, и только в последнем случае, изогнув шию, попытался отцапнуть прошку зубами за задницу, впрочем безуспешно. Хороший конь, вынес наконец свой вердикт прошка и с неожиданным одобрением добавил: "Злой". Чего ж хорошего? удивился Мишка. А вот когда он к тебе никого не подпустит, ч т о б в спину не ударили, тогда и будет хорошо, пояснил Прохор и продолжил. Молодой, трех лет еще нет, наверное. Под седлом ходил мало, но к подковам привычен. п Режний хозяин его не жалел, п о р о л н е щ е одного он, видишь следы. Так что плетка ему знакома хорошо. И еще на левом боку шрам. Точно не скажу, но похоже, что стрела хозяина ногу пробила, а потом уже в него в о т к н у л а с ь Потому и вошла не глубоко. Наконечник у стрелы был плоский, охотничий. Хороший в общем конь. Откуда он у вас? Да, вроде бы у Тати отбили, а к тем, наверное, попал, когда они босс с ранеными дружинниками вырезали. Понятно. р о ш к а много значительно кивнул и распорядился. н и с и ж р а ч к у к а к у ю Ну е п у морковку, капустную, кочеришку, свеклу. Яблоки есть? Только мочены е остались, майже? Не, мочены не годятся, о т в е т г м и ш к и на предложение п р о х р А еще чего-нибудь такое есть? Ничего такого Мишка больше вспомнить не смог. Не будешь же предлагать камень, лук или чеснок? Вообще-то еще по той жизни Мишка знал, что лошади любят крепко посоленный хлеб. Но здесь хлеб был не тем продуктом, которым угощают с к о т и н у Слишком тяжело он доставался и никогда не был в излишке. Принесенная м и ш к о й угощение Прошка разложил в нескольких шагах от коня на некотором расстоянии от одного овоща до другого. Конь сожрал все в том порядке, как гостинцы были разложены, не отдав никакого, сколько нибудь заметного, предпочтения одному из продуктов. Надо было сытого угощать. Прошка сконфуженно почесал нос. Голодный то он, все уплетет. Эксперимент пришлось перенести на более позднее время. На этот раз пациент все же выказал свои гастрономические пристрастия. Они, впрочем, оказались такими же, как и у Ружуки. Обнюхав все, что ему предложили на выбор, жеребец в первую очередь схромкал морковку. Ну вот, м и н ь хвалить его будешь морковкой, а з в у ч и л и без того очевидный вывод прошка. А наказывать сам знаешь чем. Теперь давай узнавать, как его зовут. Мишка только было собрался спросить, как это можно сделать. Как прошка уже приступил, все оказалось просто. Держа в руке морковку, чтобы и конь не отвлекался, прошка начал с паузами произносить различные лошадиные клички, каждый раз внимательно наблюдая реакцию жеребца. Сначала пошли клички так или иначе связанные с мастью коня: с е р а и сирко. Реакция оказалась нулевая. Тогда прошка переключился на клички соответствующие дурному характеру пациента: буй. Глупый, бесен, п е ш е н ы й стужа, м у ч е н и й досада. Серый хулиган не реагировал никак, пока Прошка уже отчаявшись произнес: "Зверь". Конь коротко вскинул головой и всхрапнул. "Во!" обрадовался Прошка. "Зверем его зовут". Потом п о с к р е б в затылке и добавил: "Или просто нравится ему это слово". В общем, мень, зови его зверем, не ошибешься. И вот еще что. Я тебе одну хитрость покажу. Он молодой, ему должно понравиться. Прошка встал лицом к зверю, показал ему морковку, а когда к о н ь потянулся к угощению, вдруг смешно и как-то неловко отпрыгнул вбок. Зверь повторил п р о ш к и надвижение и г р и в о в скинул в переднюю часть тела. Прошка снова о п р ы г н у л в сторону, зверь за ним. Тогда Прошка сначала попятился, а потом бросился бежать через двор, помахивая за спиной морковкой. Зверь в несколько легких скачков догнал мальчишку, но тот увернулся и бросился назад. Конь так быстро развернуться не смог и прошка успел отбежать, потом снова увернулся. Так они и мотались по двору, пока прошка не запыхался и отдал морковку зверю. Вот так каждый день и играй с ним. Часто Дыша посоветовал п р о х о р м и ш к е сначала с морковкой, а потом и просто так. Он привыкнет, будет за тобой как собачонка бегать. Выводи его в поле, бегай рядом, загриву, держись и беги. Где-нибудь в тесном месте, чтобы он сбежать не мог, хотя бы в загоне. Сам за ним гоняйся, пусть он от тебя уворачивается, но не заканчивай, пока ему на спину не вскочишь. Пусть привыкает, что ты его всегда о т с е д л а т ь способен. Когда подружитесь, тогда и начинай его к воинским делам приучать. Но сначала добейся, чтобы он сам мунштук в рот брал и под с е д л о м тебя б е с п р е к о с л о в н о слушался. В общем, играйте, балуйтесь, становитесь друзьями. А я к нему больше не подойду. с т р о е в о й конь только одного хозяина знать должен. Прушка оказался прав. Подружиться с молодым жеребцом Мишки удалось почти без труда. Так что обучение строевым приемам зверь поначалу воспринял как какую-то новую игру без сопротивления. Теперь он вторую ночь подряд ждал хозяина в загоне, в з н у з д а н н ы м и оседланым, только со слегка ослабленной подпругой на всякий случай.